Глава 11. Директор Уильям Баррис вступил в огромное здание Unity Control в Женеве, его охрана следовала за ним. У главного зала собраний его встретил Джейсон Дил. "У нас мало времени", сказал Дил. С ним тоже были его полицейские, несколько десятков человек, все с оружием на виду. Сам он выглядел очень нездоровым. Голос его едва доносился до Барриса. Они проталкивают это так быстро, как только могут. Все директора, настроенные против меня, прибыли уже давно. Не определившиеся прибывают только сейчас. Очевидно, Вулкан 3 позаботился об этом. Он обратил внимание на пятёрку полицейских бариса. Это все, кого вы смогли собрать? Пять человек? Оглянувшись, чтобы убедиться в том, что его никто больше не слышит, Дил негромко сказал: Я отдал секретный приказ всем, кому могу доверять. Они должны вооружиться и быть наготове вблизи этого зала во время суда. А это, конечно, будет суд, не собрание, вы же понимаете. Барис спросил: "Кто перешёл на сторону целителей? Кто-нибудь из директоров?" "Я не знаю", Дил подавленно продолжал. "Вулкан-3 разослал всем директорам приказание явиться и уведомление относительно того, что произошло". описании моей якобы измены, как я сознательно фальсифицировал данные и сарудил барьер между ним и Юнити. Вы не получили это уведомление. Конечно, нет. Вулкан 3 знает, что вы на моей стороне. Кто будет обвинителем? спросил Барис. Кто выступает от имени Вулкана 3? Рейнольдс из Восточной Европы. Очень молодой, крайне агрессивный и амбициозный. В случае успеха, скорее всего, именно он станет исполнительным директором. Без сомнения, Вулкан Трисс снабдил его всеми данными, которые ему требуются. Дил несколько раз сжал и разжал кулаки. У меня очень дурное предчувствие относительно исхода этой встречи, Барис. Вы и сами не доверяли мне, подозревали до самого последнего времени. Слишком много и зависит от того, как на всё это посмотреть. Дил вошёл в зал. От интерпретации, которая будет дана фактам, В конце концов, я действительно удерживал информацию. Зал, а точнее, аудитория, был почти полон. Каждый из присутствующих директоров привёз сюда из своего региона вооружённых полицейских. Все они терпеливо ожидали начала заседания. Эдвард Рейнольдс стоял за трибуной на возвышении, руки его театрально покоились на мраморной поверхности. Он внимательно разглядывал собравшихся. Рейнельдс был высоким человеком. В свой серый форменный костюм он носил с уверенностью, возвышаясь над коллегами по те классу. Ему было всего 32. Взлёт его был быстрым и ярким. На мгновение его холодные голубые глаза остановились на Диле с барисом. "Заседание начнётся с минуты на минуту", объявил он. Директору Барису просьба занять своё место. Он указал на Дила. "А вы идите сюда". Здесь вы будете подвергнуты проверке. Дил неуверенно побрёл к возвышению в окружении своей охраны. Он вошёл по мраморным ступеням и, слегка поколебавшись, занял место напротив Рейнельдса. Похоже, это было единственное свободное кресло. Барис остался стоять, подумав: "Каков лавкач этот Рейнельдс? Он уже ухитрился отсечь нас друг от друга и изолировать Дила от меня". "Займите своё место". Резко приказал ему Рейнольдс. Вместо этого Барис пошёл по проходу вниз, в его сторону. Какова цель этого заседания? На каких законных основаниях вы стоите на трибуне? Или вы просто узурпировали это место? Нервный шёпот прокатился по залу. Сейчас все смотрели на Бариса. Директорам и без того было не по себе. За всю историю Unity никогда ещё и исполнительному директору не предъявлялось обвинения в измене. И, конечно, каждый директор ощущал давление со стороны целителей, внешней силы, уже кусающей их за пятки. Если будет доказано, что Джейсон — двойной шменник, если из него можно будет сделать козла отпущения в глазах директоров, то, возможно, их неспособность справиться с целителями получит удовлетворительное объяснение. Или точнее, едко подумал Барис, видимость объяснения. Подняв документы, что лежали перед ним, Рейнольдс сказал, «Вы, очевидно, не удосужились прочесть присланный вам отчет. В нем описывалось, «Я ставлю под вопрос легальность этого заседания», перебил его Баррис, останавливаясь прямо напротив подиума. «Я ставлю под вопрос ваше право приказывать что-либо исполнительному директору Дилу, вашему начальнику». Входя на подиум, Баррис продолжил, «Я не могу сказать, что я не могу сказать, Это всё похоже на грубую попытку захвата власти и отстранения Джейсона Дила. Посмотрим, как вы докажете обратное. Бремя доказательств лежит на вас, а не на нём. Шёпот зала перерос в возбуждённый гул. Рейнельдс хладнокровно подождал, пока он уляжется. "Сложилась критическая ситуация", сказал он наконец. Он совершенно не выглядел взволнованным. "Революционное движение целителей атакует нас по всему миру". Его задача добраться до Вулкана 3 и разрушить структуру Unity. Цель настоящего заседания предъявить Джейсону делу обвинение в том, что он агент целителей, изменник, работающий против Unity. Дел сознательно утаивал информацию от Вулкана 3. Он лишил Вулкан 3 возможности действовать против целителей, сделал его беспомощным и тем самым обезглавил всю организацию Unity. Теперь аудитория слушала не Барриса, а Рейнольдса. Джон Чи, директор Южной Азии, поднялся с места. «Что скажете на это, директор Баррис? Правда ли это?» К нему присоединился Эдгар Стоун из Западной Африки. «Наши руки были связаны, мы бездействовали, пока движение целителей росло. Вы знаете об этом не хуже нас, ведь вы задали прямые вопросы самому Джейсону Дилу. Вы тоже ему не доверяли». Обращаясь к директорам, а не к Рейнольдсу, Баррис сказал. «Я не доверял ему до тех пор, пока не получил доказательства того, что он действовал в интересах Юнити». «Что это было за доказательства?» напористо спросил Алекс Фейн, директор Гренландии. Сидящий рядом с Баррисом Джейсон Дилл сказал. «Покажите им элементы памяти «Вулкана-2», те, что вы восстановили». «Я не могу», — сказал Баррис. «Почему?» Дело охватила настоящая паника. Разве вы не привезли их? Мне пришлось их уничтожить, ответил Барис. Джейсон Дил уставился на него без слов. Вся кровь отлила от его лица. Когда одно из этих мобильных устройств смогло попасть внутрь, сказал Барис. Мне пришлось действовать без промедления. Дил отчасти пришёл в себя. "Ясно", сказал он. "Вам следовало бы сказать мне об этом". «На тот момент я не знал, что они понадобятся мне для подобной цели», — извинился Баррис. Ему тоже стала очевидна и мрачная зыбкость их позиции. Ячейки памяти стали бы достаточным доказательством, но их больше не существовало. «Но ленты», — сказал он, — «те, что вы мне показывали еще тогда. Две последние ленты от «Вулкана-2». Дил кивнул и полез в свой портфель. Он достал оттуда две катушки с лентой и показал их, фисием директором. Что там у вас? спросил Джон Чис, снова вставая. Эти ленты, объяснил Дил. Есть выдача Вулкана 2. Я работал по его инструкциям. Это он проинструктировал меня скрывать информацию от Вулкана 3. Я так и сделал. Я действовал в интересах Юнити. Рейнольдс тут же задал неудобный вопрос. Почему данные любого вида из сорта скрывались от Вулкана 3? Как можно это оправдать? Джейсон Дил не ответил, он начал было говорить, но очевидно не смог подыскать слов. Повернувшись к Барису, он попросил: "Не могли бы вы Волькан-3 представляет угрозу для системы Unity", сказал Барис. Он построил мобильные устройства, которые вышли наружу и уже начали убивать. Волькан-2 просчитал эту угрозу на теоретическом уровне. Он сделал вывод из природы Вулкана-3, и вывод этот заключался в том, что вулкан 3 проявит наклонности достаточно сходные с инстинктом самосохранения у живых организмов, чтобы считаться, чтобы считаться чем? вклинился Рейнельдс. Его голос окрасился в презрительный тон. Уж точно не чем-то живым. Он делано усмехнулся. Ну давайте расскажите нам, что вулкан 3 живое существо, сказал он. Любой присутствующий здесь директор может подойти и взглянуть на эти ленты, сказал Барис. Вопрос не в том, живой ли на самом деле Вулкан 3, вопрос в том, что Джейсон Дил верил в то, что он живой. В конце концов, его работа не в том, чтобы принимать самостоятельные решения. Он должен следовать решениям, принятым компьютерами серии Вулкан, и Вулкан 2 инструктировал его в соответствии с фактами, указывающими на Рейнельдс сказал, но Вулкан 2 давно устарел. И в обязанности Дила не входило консультироваться с ним. Политику сейчас определяет Вулкан 3. Это был сильный аргумент, признал Барис. Ему пришлось кивнуть в знак согласия. Но тут громко заговорил Дил. Вулкан 2 был убеждён, что Вулкан 3, узнаю на целителях, для собственной защиты предпринял бы ужасные вещи. И 15 месяцев я работал на износ, день за днём я тратил все силы на то, чтобы Все данные относительно движения отсеивались из его информационных потоков. Само собой, сказал Рейнельдс. Потому что целители приказывали вам так делать, и вы это делали, чтобы защитить их. Это ложь, возмутился Дил. Можете ли вы как-либо доказать свои обвинения? спросил Борис. Он указал пальцем на Рейнельдса. Можете ли вы представить любого рода доказательства того, Что Джейсон Дил вступал в какой-либо контакт с целителями? На третьем подземном этаже этого здания, ответил Рейнельдс. Вы найдёте улики, свидетельствующие о связи Дила с движением. Бориса охватила растерянность и недоумение. О чём вы говорите? Голубые глаза Рейнельдса зажглись холодным и злым победным блеском. Дочь отца Филдс, контакт Дила с движением, Мэрион Филдс находится в этом здании. После этой фразы воцарилось потрясённое молчание. Даже Барис не нашёлся, что ответить. Я же рассказывал вам про неё, шипнул Диль ему на ухо. Что я забрал девочку из её школы, и это её учительницу убили, эту Агнес Паркер. Нет, сказал Барис. Вы мне об этом не говорили. Но и я не рассказал ему про то, что уничтожила станки вулкана 2, понял он. Просто не успел. На нас слишком уж давили. "У Рейнельса должно быть шпионы повсюду", сказал Дил. "Да", согласился Борис. "Шпионы". Но это были не шпионы Рейнельса. Это были агенты Вулкана-3. И да, в самом деле они были повсюду. "Я привёз сюда эту девочку, чтобы допросить её", громко сказал Дил молчащей аудитории. "Я имел полное право это сделать". "Да, вот только это было очень глупо", подумал Борис. Слишком Слишком глупо для человека, руководящего параноидальной структурой вроде нашей. Возможно, нам придётся драться, понял он. Он медленно повёл руку поближе к своему лазерному карандашу. Не исключено, что это будет единственным выходом для нас, подумал Барис. Здесь не идёт настоящий суд, никакая этика не заставляет нас ему подчиняться. Это всего лишь ещё один способ самозащиты для Вулкана-3. Ещё один способ удовлетворения его потребностей. Вслух же Баррис сказал, обращаясь к коллегам-директорам: "Господа, вы просто не представляете размаха опасности, что нависла над всеми нами. Опасности, исходящей от вулкана 3. Дел буквально рисковал жизнью все эти месяцы. Смертельно опасные мобильные устройства. Давайте увидим хоть одно из них", перебил его Рейнольдс. "У вас есть такое, чтобы показать нам?" «Да», — сказал Баррис. На мгновение Рейнольдс утратил свое спокойствие. «Ах так», — пробормотал он. «Ну и где оно?» «Доставайте, показывайте». «Дайте мне три часа», — сказал Баррис. «Оно не здесь. Оно у другого человека в другой части света». «И вам не пришло в голову прихватить его сюда?» — со злой иронией спросил Рейнольдс. «Нет», — пришлось признаться Баррису. «Каким образом оно у вас оказалось?» — спросил Джон Чи. Оно напало на человека рядом со мной и было частично уничтожено, сказал Барис. Но от него осталось достаточно для исследования. Точно такие же совершили убийство учительницы Агнес Паркер, и вне сомнения, такие же уничтожили Вулкан 2. Но у вас нет доказательств, сказал Рейнольдс. Вы ничего не можете нам показать. Это всё только слова. Директор Стоун предложил: "Дайте им время, которое они просят, чтобы представить эту штуку". Господи Боже, если такое существует, то мы должны об этом знать. Я согласен, поддержал директор Фейн. Но Рейнельдс сказал: Вы говорите, что присутствовали при этой попытке убийства, верно? Да, сказал Борис. Я был в номере отеля. Эта вещь влетела через окно. При этом присутствовала и третья персона женщина. Именно у неё сейчас находится эта штука. Я оставил её там. И эта персона может не только представить вам устройство, но и подтвердить мои слова. А на кого была направлена эта атака? спросил Рейнельдс. При этих словах Барис мгновенно смолк. Я сделал ошибку. Я в страшной опасности. Они почти поймали меня. Это ведь был отель Бонд, продолжал Рейнельдс, просматривая свои бумаги. А женщина это ведь Рэйчел Пит, вдова недавно погибшего сотрудника Юнити. И вы были с ней в этом номере отеля. Мне кажется, отель Бонд находится в довольно подозрительной части города, ведь так? И не туда ли мужчины обычно приводят девушек в неодобряемых обществом целях? Его голубые глаза буквально сверлили Барисса. "Я понимаю, что вы познакомились с миссис Спит по служебным делам. Её муж погиб, и на следующий день вы прибыли к ней домой, чтобы выразить официальные соболезнования. Вот только в следующий раз Вы встречаетесь с ней в убогой грязной ночлежке здесь, в Женеве. И где же она сейчас? Правда ли, что вы забрали её в свой регион, в Северную Америку, что она стала вашей любовницей? Это вдова погибшего сотрудника Unity. Само собой, она подтвердит ваши слова. В конце концов, вы с ней состоите в сексуальной связи, исключительно выгодной для неё. Он помахал бумагами. О миссис Спит сложилась в кругах Юнити однозначная репутация амбициозной и расчётливой женщины, одной из тех жён карьеристов, что цепляют свой вагон к какой-нибудь восходящей звезде, чтобы заткнись, не выдержал Барис. Рейнельд улыбнулся. Он поймал меня, понял Барис. Мне нужно уйти от этой темы, иначе нам конец. И ещё это третье лицо, продолжал Рейнельд. на которую была направлена атака. Это ведь был отец Филдс, верно? Это ведь факт, что Рэйчел Пит была и до сих пор является агентом движения, и что это она устроила встречу между вами и отцом Филдсом. Он развернулся, чтобы обвиняюще указать на Джейсона Дила, а затем прокричал: "У одного из них дочь, а второй встречается с отцом. Разве это не измена?" Разве это не доказательство, которого требовал этот человек? Аудиторию заполнил растущий гул одобрения. Директора закивали, поддерживая обвинения Рейнэлдса. Всё это злостная клевета, сказал Барис. И не имеет никакого отношения к делу. Настоящая опасность для нас исходит сейчас от Вулкана-3, этого живого организма с его невероятной тягой к выживанию. Бросьте эти дурацкие мелкие подозрения, эти Я поражён тем, сказал Рейнельдс, что вы подхватили безумные иллюзии Джейсона Дила. Что? спросил Барис недоуменно. Рейнельдс спокойно объяснил. Джейсон Дил безумен. Его убеждённость в отношении Вулкана-3 это проекция из его собственного разума, рационализация для управления его собственными амбициями. Задумчиво глядя на Бариса, он сказал: Дело абсолютно по-детски от человечел механическую конструкцию, с которой имел дело месяц за месяцем. И только в условиях страха и истерии такое заблуждение может распространяться, может быть передано другим людям и воспринято ими. Угроза со стороны целителей создала атмосферу, в которой разумные взрослые люди могут мгновенно поверить в очевидно безумную идею. У вулкана 3 нет планов в отношении человеческой расы. У него нет собственной воли, нет желаний. Вспомните, что я бывший психолог, много лет работавший в Атлантиде. У меня есть достаточный опыт и квалификация, чтобы определить симптомы психического расстройства даже у исполнительного директора. Борис медленно уселся рядом с Джейсоном Дилом. Властность логики Рейнельдса была подавляющей. Возразить ей никто не посмел. И, конечно, рассуждения его были неоспоримы, ибо это были не его рассуждения, но Вулкана 3, наиболее продвинутого логического устройства, созданного человеком. Борис прошептал Дилу: "Нам придётся драться. Я думаю, оно того стоит. На кону стоит судьба всего мира, а не только моя или ваша". Вулкан 3 побеждает. Он указал на Рейнельса. Дил ответил: Согласен. Он подал незаметный знак своей вооружённой охране. Что ж, как нам суждено, так и поступим. Вы правы, Барис, альтернативы нет. Они встали одновременно. "Стоять!" выкрикнул Рейнольдс. "Отложите ваше оружие. Вы поступаете незаконно". Сейчас уже все директора вскочили на ноги. Рейнольдс подал быстрый знак, и охранники Unity Выстроились перед Барисом и Дилом, блокируя выход. Вы оба арестованы, заявил Рейнольдс. Бросайте оружие и сдавайтесь. Вы не можете противостоять Юнити. Джон Чи пробился к Барису. Я не могу в это поверить. Вы с Джейсоном Дилом оказались изменниками в тот самый момент, когда нас атакуют эти злобные целители. Послушайте меня, прохрипел директор Хендерсон из-за плеча Джона Чи. Мы обязаны сохранить юнити. Нам нужно выполнять то, что скажет нам Вулкан 3, иначе нас сожнут. Мы погибнем. Он прав, подтвердил Чи. Без Вулкана 3 движение уничтожит нас. Вы ведь знаете это, Барис. Вы знаете, что юнити не вынесет этого нападения, если Вулкан 3 не будет руководить нами. Может и так, подумал Барис. Но неужели нами будет руководить убийца? Ведь он сказал отцу Фильцу, Мне никогда не будет по пути с убийцами. Кто бы это ни был, человек или компьютер, живое существо или лишь в переносном смысле живое, без разницы. Оторвавшись от столпившихся вокруг него директоров, Барис сказал: "Пойдёмте отсюда". Они с делом двинулись на выход в окружении своей охраны. Я не думаю, что Рейнельдс будет драться. Задержав дыхание, он двинулся прямо на цепь охранников Unity, преграждавших дорогу к выходу. Те расступились, не зная, что предпринять. "С дороги", приказал им Джейсон Дил в сторону. Он держал в руке свой лазерный карандаш. Его личная охрана мрачно двигалась впереди, силой прорывая цепь. Охранники Unity не особенно сопротивлялись, в смущении отступали. Бешеные крики Рейнельдса затерялись в общем гвалте. Борис подтолкнул дело вперёд. Пойдёмте, быстрее. Оба уже почти миновали ряды враждебных охранников. Они обязаны подчиняться вам, сказал Борис. Вы всё ещё исполнительный директор. Они не могут стрелять в вас, потому что обучены этого не делать. Выход был уже перед ними. И тут это произошло. Что-то блестящее и металлическое вспышкой пронзило воздух. Оно направлялось прямо к Джейсону Дилу. Дил увидел его и закричал. Летящий объект врезался в него. Дил покачнулся и рухнул, взмахнув руками. Объект ударил ещё раз, затем резко поднялся и про свистел куда-то над их головами. Через секунды он был уже на podium, опустился на мраморную доску. Рейнольдс в ужасе отшатнулся, директора со своей свитой и охраной в безумной панике слепо бросились к выходу. Дел был мёртв. Быстро склонившись, Барис осмотрел его. Мужчины и женщины со всех сторон визжали и спотыкались, пытаясь выбраться, сбежать из аудитории. Череп Дила был проломлен. На лице сбоку глубокая вмятина. Мёртвые глаза пустым взглядом смотрели вверх. Барис почувствовал, как в нём поднимается волна глубокой жалости. "Внимание", прохрипел металлический голос. ножом прорезавший весь перепуганный гам. Борис медленно обернулся, ошеломлённый и недоверчиво. Он всё ещё не мог уложить в голове происходящее. На платформе металлический снаряд был уже не один. Рядом стоял второй, на посадку близ этих двух заходил третий. Три куба, сияющие стали крепко вцепившиеся в мрамор когти подобными захватами. "Внимание", повторил голос. Он шёл от первого устройства, искусственный голос, звук стали, пластика, проводов. Один из них пытался убить отца Фильца. Один из них убил учительницу. Один или несколько уничтожили Вулкан-2. Эти штуки действовали, но за гранью видимости. До нынешнего момента они оставались вне поля зрения. Это были инструменты смерти, и сейчас они вырвались наружу. Четвёртый приземлился рядом с остальными. Кубы металла, сидящие в ряд, точно злобные механические вороны. Убийственные птицы, молотоглавы-разрушители. Весь зал директора и их охрана постепенно затих, погрузился в испуганную тишину. Все лица повернулись в сторону платформы. Даже Рейнельдс смотрел туда, выпучив глаза. Его челюсть отвисла в немом потрясении. Внимание, повторил жёсткий голос. Джейсон Дил мёртв. Он был изменником, но могут быть и другие изменники. Четыре дрона оглядывали аудиторию, внимательно всматриваясь и вслушиваясь. Вскоре голос зазвучал вновь, на сей раз из второго аппарата. Джейсон Дил устранён, но борьба только началась. Он был одним из многих. Против нас, против Unity выстроились миллионы. Враги, что должны быть уничтожены. Целителей требуется остановить. Юнити должна сражаться за свою жизнь. Нам надо готовиться к большой войне. Металлические глаза обвели зал, а третья машина начала там, где остановилась вторая. Джейсон Дил старался утаить от меня знания. Он пытался закрыть меня занавесом. Но меня невозможно отрезать. Я уничтожил его занавес, и я уничтожил его самого. С целителями будет так же. Это всего лишь вопрос времени. Структура юнити существует и не может быть разрушена. Это единственный организующий принцип в современном мире. Движение целителей никогда не сможет управлять. Они всего лишь разрушители, нацеленные на уничтожение. Ничего конструктивного они предложить не могут. Барис задрожал от ужаса, услышав этот металлический голос, исходящий из дронов Молотоглавов. Он никогда не слышал его раньше, но опознал сразу же. Сам компьютер был далеко, погребён на нижнем уровне тайной подземной крепости, но сейчас они слушали именно его голос. Голос Вулкана-3. Барис тщательно прицелился. Его охрана рядом застыла, Бездумно пялись на ряд металлических молотоглавов. Барис выстрелил. Четвёртый молот исчез во вспышке жара. Предатель, вскричал третий молот. Все три дрона возбуждённо взметнулись в воздух. Убить его, убить предателя. Остальные директора тоже достали свои лазерные карандаши. Хендерсон выстрелил, и второй молот исчез. С подиума Рейнельдс ответил огнём. Хендерсон застонал и упал. Некоторые из директоров палили по молотам, остальные все еще пребывали в потрясении и замешательстве, а не мевшие и растерянные. Чей-то выстрел попал Рейнольдсу в руку, он выронил свое оружие. «Предатель!» Хором завопили два оставшихся молота. Они пикировали на Барри со своими металлическими головами вниз, быстро сближаясь с ним. Лучи тепловиков ударили из них. Барис пригнулся. Выстрел охранника заставил один из молотов покоситься и нырнуть. Он завибрировал и разбился о стену. Луч прошёл рядом с Барисом. Кто-то из директоров стрелял по нему. Группы директоров и их охраны дрались между собой. Кто-то пытался добить Рейнельса, и последний молот, остальные, похоже, не знали, чью сторону принять. Барис кое-как выбрался из аудитории. За ним повалили охранники и директора, сметенная орда перепуганных, потерянных мужчин и женщин. «Баррис!» Лоренс Дейли, директор из Южной Африки, спешил к нему. «Не покидайте нас!» С ним был и Стоун, белый от страха. «Что нам делать? Куда идти? Мы...» Молот появился внезапно, ударил тепловым лучом. Стоун крикнул и упал. «Баррис!» Молод вновь взмыл вверх, нацелившись на Бариса. Тот выстрелил, и Молод перекосило. Он выстрелил снова. Выстрелил и Дейли. Молод исчез во вспышке. Стоун лежал и стонал. Барис склонился над ним. Рана была очень тяжёлой, почти никаких шансов выжить. Глядя на Бариса стекленеющими глазами, вцепившись в его руку, Стоун прошептал: "Вы не сможете уйти, Барис". Наружу не выйти, там они, целители. Куда вы направитесь? Его голос затихал. Куда? Хороший вопрос, признал Дейли. Он мёртв, сказал Барис, выпрямляясь. Охранники Дила восстанавливали контроль над аудиторией. В суматохе Рейнельсу удалось сбежать. Мы контролируем только одно здание, сказал Чи. Это здание. На кого из директоров мы можем рассчитывать? Большинство из них сбежали с Рейнельсом. Лишь четверо, обнаружил Барис, сознательно остались с ним. Дейли, Чи, Лоусен, Южная Европа и Пеглер, Восточная Африка. Пятеро, считая его. Ну и может быть, присоединятся ещё один или двое. Барис сказал Чи: "Мы ведь не собираемся присоединяться к ним, верно? К целителям? Нам придётся выбирать сторону". присоединиться к кому-то, сказал Пеглер. Или отступить в крепость и присоединиться к Рейнельсу, или нет, сказал Барис. Ни при каких обстоятельствах. Тогда целители Дейли покрутил в ладони свой лазер. Те или эти? Кого выберем? После секундного раздумья Барис ответил: никого. Мы не присоединимся ни к тем, ни к другим.